Глава шестая. Направление. «Где я?» Мужчина медленно поднял отяжелевшую голову. В глазах было черно. Черно в полном смысле этого слова. Куда бы он ни посмотрел, не было видно ни сги. Мужчина попытался пошевелиться, но, как и подозревал, оказался накрепко привязан к стулу. По крайней мере, так ему показалось. Темнота была бесконечной, и создавалась иллюзия, что в нее погрузился весь мир. По какой-то причине у мужчины сложилось ощущение, что он находится в большом пустом зале. Попытался закричать на помощь, и сразу понял, что-то не так. В этом зале не было эха. Чем сильнее он паниковал, тем громче становились крики. «На помощь! Кто-нибудь! Помогите!» Тьма, словно гигантская разинутая пасть, беспощадно заглатывала звуки, срывавшиеся с его губ. Мужчина начал яростно вырываться, но страх лишил его последних сил. Очень скоро он снова беспомощно обвис, откинувшись на спинку стула. Внезапно в зале раздался низкий грозный голос. «Пошевели левой рукой». Мужчина закрутил головой, голос как будто говорил ему прямо в ухо и одновременно звучал со всех сторон. «Кто? Кто вы такой?» Пошевели левой рукой. «Кто? Да кто вы?» Прежде чем он закончил вопрос, его тело пронзило острая боль. Казалось, будто тысячи крошечных игл синхронно впились в кожу. Очевидно, крики мужчины понравились обладателю низкого голоса, потому что в его ледяном тоне появился оттенок удовольствия. «Пошевели левой рукой!» Воспротивиться мужчина не посмел. Он пошевелил левой рукой, лежавшей на подлокотнике стула. Секунду спустя нащупал под пальцами четыре кнопки, расположенные крестом. «Нашел кнопки!» — Да, я чувствую их. — Хорошо. Теперь отвечай на мои вопросы. На каждый даю тебе три секунды, чтобы подумать. Если ответишь правильно, я тебя отпущу. — Подождите, в каком направлении находится восток? — Да с чего вы решили, что три, два в ужасе от перспективы снова ощутить удар тока, мужчина рефлекторно нажал кнопку справа. «Неправильно!» И опять резкая, беспощадная волна боли пробежала по его телу. Боль была такой силы, что захотелось сжаться в комок, но его руки и ноги были связаны, и в попытке вырваться он лишь дополнительно поранил щиколотки и запястья. Ледяной голос зазвучал снова. «В каком направлении находится север?» «Три... Два...» В панике мужчина нажал верхнюю кнопку. «Неправильно!» Теперь в голосе появилось нескрываемое удовольствие, как у ребенка, придумавшего веселую игру. Тело мужчины еще не оправилось от предыдущей волны судорог, когда новое накрыло его, заставив безвольно корчиться на стуле. Так повторилось еще несколько раз. Вопросы были те же самые. В каком направлении находится север, юг, запад и восток? Но какую бы кнопку он ни нажимал, ответ оказывался неверным. Сознание мужчины начало мутиться, из уголка рта на грудь побежала нить слюны. Каждый раз при звуках устрашающего голоса он поспешно нажимал одну из кнопок, но тут же тело сотрясал электрический разряд, и он испускал отчаянные крики. «В каком направлении находится юг? Три, два, умоляю, отпустите меня!» Мужчина уже не кричал, а тихонько всхлипывал. «Я дам вам все, что захотите!» Прошло еще три секунды, но удара тока не было. После долгой паузы голос нарушил тишину. Он снова стал холодным и равнодушным. «Ты ничего не можешь мне дать, но я хотел, чтобы ты знал, как важно...» Правильное направление. Судорожное дыхание мужчины внезапно замерло. Он поднял голову. Тьма вокруг так и оставалась непроницаемой, но ему показалось, что он видит перед собой едва различимый силуэт. «Я знаю, кто ты! Ты!» Внезапные конвульсии заставили последнее слово застрять у него в горле. Удивительно, но на этот раз ощущение, пронзившее тело, было не болью, а невероятным наслаждением. Извиваясь, мужчина увидел перед собой вспышку искр. Если бы он продержался еще чуть дольше, то понял бы, что находится в полностью герметичном помещении со стенами, закрытыми звуконепроницаемыми панелями. К сожалению, он не успел. Искры были последним, что он увидел, и они кое-что напомнили ему. Но уже в следующий миг остатки сознания утонули в непроглядном мраке. Спустя некоторое время динамики на стенах начали издавать необычный звук. Он был похож немного на плач, немного на долгий, глубокий вздох.